93. Бывают периоды в жизни ученика, когда ему надлежит двигаться одному, и кажется ему, что оставлен, что владыка далеко, что некому его поддержать в трудные минуты жизни. Это испытание неизбежно, ибо надо научиться стоять на собственных ногах, стоять твердо и непоколебимо. Конечно, связь с иерархией не прерывается никогда хотя бы она видимо и не ощущался. Это пусть осознанию служит, что связь с не нерасторжима, но научиться быть одному необходимо. Воинов надо владыки, могущих выполнить любое поручение. Сознание силы своей, объединенной с моею, утверждайте во всех условиях жизни, каким бы далеким ни казался владык вашему земному сознанию, ибо я с вами всегда.